Глава пятая. Прошло немало времени, прежде чем Эллисон пришла в себя. Она обессиленно лежала на кровати, пока воспоминания о темных и сырых стенах подвала пропитывали ее сердце ядом страха. Райнер утащил Дарвина туда. В голове все еще звенело. Удивительно, как вообще в ней родилась эта догадка, учитывая силу удара вампира. Младшая Ричи вытерла слезы и поднялась. Наспех натянув на себя простое платье без шнуровки и обувшись, она бросилась к двери, заранее ожидая обнаружить ее закрытой. Но дверь поддалась, и девушка выбежала в неосвещенный коридор. Держась рукой за стену, Эллисон быстро шла вдоль нее к комнате сестры. Следовало как можно скорее сообщить ей о том, что Дарвин в опасности. Вместе они обязательно что-нибудь придумают. Слышала ли Тата звуки борьбы и крики из своей комнаты? Младшая Ричи думала, что нет, иначе сестра сразу бы пришла на помощь. Тата владеет магией. Успокаивала себя Элисон по пути к ней. Она вызвали Дарвина из темницы. Залечит его раны. А после мы все вместе сбежим отсюда. Только бы успеть. Дверь в комнату Татьяны оказалась приоткрыта. Дурное предчувствие усилилось. Младшая Ричи медленно толкнула дверь и застыла на пороге комнаты. Все вокруг было перевернуто вверх дном. Содержимое сундука сестры, платья и драгоценности вытрясли на пол. Постельное белье скомкано, подушки разодраны в клочья. Зеркальный столик перевернут и разбит. Белые и черные перья присыпали весь этот беспорядок подобно снегу, Сама Тата никогда бы не поступила со своими вещами подобным образом. Такое мог устроить лишь человек, искавший что-то. Младшая Ричи растерянно осматривалась, не понимая, зачем кому-то понадобилось перерывать вещи Таты. А потом она вспомнила про кольцо, и страх уступил место горечи. На негнущихся ногах Эллисон подошла к кровати сестры. Нежную ткань подушек вспороли, из них наружу Вылезли белые перья. Осознание собственной вины поглотило ее. Она водила рукой по разодранному одеялу, представляя, как та-то укрывалась им по ночам. На короткое мгновение Эллисон даже показалось, что оно сохранило тепло ее тела, словно сестра только что встала. Девушка осела на пол рядом с кроватью. Дарвин находился где-то там внизу и очень нуждался в ее отваге. Ждал, когда она найдет себе силы помочь ему. Элисон осознавала, что без нее брату и сестре не выжить, только она могла вызволить их обоих. Но при всем своем искреннем желании спасти любимых девушка не представляла, как вырвать их из цепких когтей вампиров. Они властвовали в подвале точно так же, как и во всем доме, идти туда то же самое, что подписать себе смертный приговор. Она проводила рукой вдоль мягких перин вспоминая Дарвина и Тату, пока ее пальцы не наткнулись на препятствие. Между слоями перин выглядывал сложенный вдвое лист пергамента, который младшая Ричи заметила не сразу. Она развернула его. Письмо. Элисон держала в руках последнее письмо сестры. Возможно, Тата написала его заранее, еще не подозревая о том, что ее ждет, но отправить уже не успела. Темнота делала невозможным прочтение письма. И младшая Ричи подошла к окну, чтобы свет луны помог ей разобрать написанное. «Дорогая моя Эллисон, боюсь, это мое последнее письмо тебе, и мы больше не увидимся». Райнер и Хейке обо всем догадались. Хейке обнаружил пропажу кольца и вчера расспрашивал меня о нем. Он подозревает, что кольцо у меня. Угрожал, что от меня и Дарвина ничего не останется, если я не верну кольцо. Но я не отдала... Пусть только попробует нас тронуть. Тут же познает на себе мой гнев. А одним поздним вечером я подслушала разговор вампиров. Они говорили о тебе. Им не нравится наше с Дарвином присутствие в доме. Вампиры считают, что мы плохо на тебя влияем. Странно это слышать от тех, кто силы удерживает сестру в ее собственном доме. В общем, мне кажется, что Хейки снова придет ко мне. Надеюсь, ты никогда не прочтешь это письмо, но если оно сейчас у тебя в руках то, наверное, меня уже нет живых. Что бы со мной ни случилось, ни в коем случае не вини себя. Твоя храбрость достойна восхищения. Многим из нас стоило бы поучиться у тебя стойкости. Я счастлива, что смогла стать частью твоей семьи. Эллисон, я желаю тебе обрести долгожданную свободу и избавиться от вечного гнета братьев. Пусть тебя окружают только светлые люди, а... читать дальше она не смогла. В середине письма младшая Ричи дала волю слезам и перестала различать размытые перед глазами строки, в спешке написанные неаккуратным подчерком Татьяны. Стоило Эллисон решить, что она обрела по-настоящему любящую ее семью. Как это у нее отняли? Вампиры забирали все, что младшая Ричи любила, и в особенности тех, кого она считала своими самыми близкими людьми. Ее все трясло от беспомощности и злости. Какой храбрости писала ее сестра, когда она оказалась не в силах помочь ей. Эллисон собиралась бросить письмо, чтобы не делать себе больнее, но оставить без внимания последние слова Таты посчитала оскорблением ее памяти. И потому продолжила читать. «А твоя жизнь будет наполнена счастливыми и радостными моментами. Я знаю, как тяжело тебе будет читать эти строки, но уйти, не сказав самого главного, не могу. Я люблю тебя, Эллисон». Люблю как сестру и свою подругу, с которой всегда можно поделиться самым сокровенным. Мне жаль, мы так мало времени провели вместе, но она стала самым ярким и запоминающимся в моей жизни. Постарайся найти Дарвина. Он знает, что делать на тот случай, если меня схватят. Теперь твоя безопасность в его руках. Береги себя, Элисон, и помни. Правда, рано или поздно восторжествует. С бесконечной любовью к тебе, Татьяна Ричи. Дочитав письмо до конца, она коснулась кончиками пальцев слова, которое тронуло ее до глубины души. Ричи. Напоследок тата признала себя частью ее семьи и отреклась от своей фамилии. Письмо сестры будто впитало в себя нежность, с которой она выводила свои последние строки. Элисон прижала к своей груди лист, весь промокший от слез, и зажмурилась. Как могла сестра спокойно писать свое последнее письмо? зная, что за ней скоро придут, чтобы убить. В голове младшей речи это не укладывалось, как не укладывалось и то, что Тата восхищалась ее стойкостью и силой духа. Если в их семье и билось сердце, преисполненное мужеством, то принадлежало оно кому-то другому, Тата и Дарвин. Вот люди, которые являлись достойными примерами для подражания. А душу Элисон наполняли трусость, страх, слабость, Она потеряла двух самых значимых людей по собственной глупости. Будь младшая Ричи такой, какой ее описывала сестра, беды бы не случилось. Но она еще могла попытаться стать той Эллисон из последнего письма Таты. Злость на вампиров придала ей сил, в которых она так нуждалась. Прихватив с собой письмо, младшая Ричи побежала к лестнице. Правила, существовавшие в поместье с незапамятных времен, перестали что-либо значить для нее. И наказание за их нарушение Эллисон больше не боялась. Самое худшее наказание уже настигло ее, когда старшие Ричи забрали у нее любимых. На лестнице она с кем-то столкнулась. «Госпожа!» — воскликнула Киото, бросаясь к ней. С материнской заботой она стала отряхивать ее платье и осматривать Эллисон. «Прошу простить мне мою торопливость. Вы не ушиблись?» На лестнице оказалось темнее, чем в коридоре. Девушка узнала Эльфийку только по голосу. «Со мной все в порядке», — хриплым от слез голосом ответила младшая Ричи. Она чувствовала себя просто отвратительно, но солгала, чтобы не беспокоить служанку понапрасну. Как и тату с Дарвином. Элисон втянула ее в опасные дела, попросив участвовать в тайной переписке. Если старшие Ричи начали мстить брату и сестре, то следующий в их списке окажется Киота. «Хвала богам, что вы не пострадали». Эльфийка расправила свое платье, помятое от столкновения с младшей Ричи. Хозяева поместье не прощали даже малейшую неопрятность во внешнем виде слуг. «А я как раз к вам направлялась. Правда, с плохими вестями». Элисон уже ничем нельзя было расстроить после того, что она прочла. «Говори смелее, Киота. Что случилось?» «Вашего брата, господина Дарвина, увели в темницу». «Я видела, как господин Райнер спустился с ним туда». Она не смотрела ей в глаза, говоря все это. Младшая Ричи поджала губы изо всех сил, стараясь не заплакать снова. «Я уже знаю», — заявила Эллисон с внешним спокойствием. Но душа ее рвалась на части. «А моя сестра?» «Татьяна!» «Ты знаешь, где она может быть?» «Она...» «Господин Хейке вел ее туда же». «Значит, та-то жива». На горизонте замаячил призрачный луч надежды. Эллисон не желала терять ни минуты драгоценного времени. Она бросилась вниз по лестнице, но Киота схватила ее за руку и вернула на место. Должно быть, младшая Ричи очень злобно на нее посмотрела, потому что Киота сразу отпустила ее. «Простите, госпожа», — опустив голову, сказала Эльфийка, — «я должна вас остановить». «Ваша сестра велела позаботиться о вас на случай, если с ней и с господином Дарвином произойдет плохое. Мы должны уходить отсюда как можно скорее, пока хозяева не вернулись». «Что?» Эллисон смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Тата действительно просила тебя о таком?» Киото кивнула. Она ни разу не дала младшей Ричи поводу сомниться в ней, и подобная просьба была очень в стиле сестры. «Но я думала, мы сбежимся вместе...» перешла в наступление Эллисон. Мы не можем бросить их. У нас еще есть возможность спасти их. А если мы сбежим, то у них не будет ни единого шанса остаться здесь. Верная смерть. Вас хозяева не убьют. Вы им нужны. Но это не значит, что они не смогут причинить вам боль другими способами. Вампиры знают, что мы делали за их спинами. Про переписку знают. И про то, что вы выходили из своей комнаты в их отсутствие. «От них ничего нельзя скрыть. Они уже взяли Дарвина и Тату. Скоро и за нами придут, госпожа». Киота говорила спокойно, словно ко всему, что случилось, давно приготовилась. «Нас ждет страшная участь, если останемся. Но мы можем ее избежать». «Мы, да. А Тата и Дарвин. Их же убьют». «Может и нет. Вдвоем нам с вампирами не совладать. Вместо бессмысленной битвы мы с вами отправимся в поселение эльфов». «Туда, откуда я родом, и вернемся сюда с подмогой». «Может?» — в ужасе переспросила Элисон. «Но медлить нельзя! Это неоправданный риск!» «Если мы останемся, то спасать их будет уже некому». Настаивала на своем Киото. «Она права. Послушай ее». Возвращение таинственного голоса отрезвило Элисон, как пощечина Райнера. Девушка как раз собиралась вновь возразить служанке но услышала голос полной сладости и чистоты и передумала. Одна ее часть упорно сопротивлялась ему и рвалась вниз к брату и сестре на помощь. Другая же вынуждала подчиняться голосу, который принадлежал либо одному из богов, либо одному из демонов. Однажды младшая Ричи уже послушалась его и выкрала из кабинета Хейки кольцо, сама не зная зачем. Теперь ей приходится разгребать последствия своего необдуманного поступка. По ее вине, Дарвин и Тата оказались под замку. Знали бы они, что Элисон просто следовала чьим-то командам. Тот, кто манипулировал ее сознанием, явно желал ей зла. «Да», — согласилась младшая Ричи. «Она что, в самом деле это сказала? Мы сбежим сегодня же, а вернемся с помощью и вызвали моих брата и сестру». Брови Киота поползли вверх от услышанного. Вне сомнений, Тата предупредила ее об упрямстве Эллисон, поэтому служанка заранее настроилась на долгие уговоры. «Мы спасем их», — решительно заявила Эльфика. «Но надо спешить, пока нас не хватились». Младшая Ричи не ожидала, что все произойдет так скоро. Она ведь даже не успела подготовиться к побегу должным образом. Эллисон собиралась вернуться в свою комнату ради броши, которую хотела взять с собой. Но Киото запретило ей подниматься наверх. Шла эльфийка так быстро, что девушка за ней еле поспевала, путаясь в юбках своего платья. «Что, если нас увидят?» — беспокоилась младшая Ричи, когда они проносились мимо столовой. Она постоянно оглядывалась, опасаясь преследования вампирами. «Еще не поздно повернуть назад». «Ваши братья не увидят. Слишком сильно они заняты пленниками». Отозвалась Киота. «А прислугу бояться не стоит. Я сказала всем сидеть тихо и не высовываться. Они до смерти боятся господ. А пока кто-нибудь решится сообщить вампирам о нашем намерении не сбежать, мы уже это сделаем». Они достигли другого выхода, который в обычной жизни использовался слугами для быстроты передвижений. Отсюда можно было легко попасть в конюшню и обзорную башню, Короткий путь позволял миновать большую часть двора и лабиринты заснеженных деревьев. Сюда же подъезжали повозки и телеги с провизией, но все это уже не имело значения. Девушки вышли в морозную ночь, но холода Элисон не чувствовала, из-за бушевавших внутри нее эмоций. Во дворе их встретил бледный лик луны. Снег напоминал серебряные осколки, которые застилали деревья и цветы колючим ковром. Беглянкам повезло, что они не застали метель. Из книг младшая Ричи знала, что случается с путниками, которых угораздило попасть в снежную бурю и не хотела оказаться в их числе. Расчищенная дорожка вела к конюшне. Элисон первая забежала внутрь и обхватила себя руками, дрожа, но вовсе не от холода. Киота зашла следом и сразу направилась в дальний угол, слабо освещенный всего одним настенным факелом. Эльфийка присела возле груды соломы и начала ворошить ее руками, выискивая что-то. «Что ты там ищешь?» Младшая Ричи подошла ближе и заглянула ей через плечо. В небольшом углублении среди соломы и камней лежала кожаная сумка и два свернутых плаща на меху. Заметив вопросительный взгляд Эльсон, Эльфийка пояснила. «Незадолго до того, как вашу сестру схватили, Она попросила меня заранее подготовиться к побегу. Она очень хотела, чтобы мы покинули это место вдвоем, если с ней и с вашим братом что-то случится. Они оба переживали за вас. Элисон до сих пор отказывалась верить, что ей придется оставить Дарвина и Тату. С противоречивыми чувствами она обернулась на тропинку, что вела обратно к поместью. «Нельзя, госпожа». Эльфийка коснулась ее щеки, Еще помнивший крепкую ладонь Райнера, прикосновение служанки причинило новую боль. Разве подобное не вызывает в вас желания держаться от этого места как можно дальше? Они делали это со мной задолго до того, как ты оказалась здесь, ответила Элисон. Воздух приятно, холодил, разгоряченная от удара щеку. И эта пощечина меньше из всех проблем. Сейчас меня волнуют только мои брат и сестра. Я хочу помочь им. И чем скорее мы отправимся за помощью, тем скорее освободим их». Они наверняка нуждались в ней, а она собиралась убежать и бросить их, оставить на растерзание двум монстрам, чья жестокость не знает границ. И все потому, что ей так повелел какой-то голос. Киота опустила на плечи младшей Ричи тяжелый теплый плащ. «Тогда поторопимся», — произнесла она тихо, застегивая его. Элисон уткнулась носом в меховой воротник. Подавленное состояние не давало ей здраво оценить ситуацию, и она больше полагалась на Киото, чем на себя. Из другого тюка соломы эльфийка достала свою обычную одежду и на глазах у девушки переоделась в свободную, будто с чужого плеча, черную рубаху и такие же штаны, которые заправила в высокие сапоги. Свои каштановые волосы Киото небрежно перевязала куском веревки. Найдены здесь же, а затем и сама облачилась в плащ. Одежда спутницы показалась Селиссон более подходящей к побегу. Она ощущала себя крайне неловко в плаще, надетом поверх легкого платья. И хотя до укрытой мехом груди ветер не доставал, ее голые ноги чувствовали ночной холод. Находиться в мороз в туфлях это почти то же самое, что ходить по снегу босиком. Никакого толку от открытой обуви в такую погоду нет. Младшая Ричи втайне надеялась, что дорога им предстоит недолгая. «Мы ведь направляемся в поселение эльфов, да?» — спросила она у своей проводницы. Коротко кивнув, эльфийка закрепила на поясе короткий кинжал. «Но как только мы найдем кого-то, кто нам поможет, то сразу же вернемся?» «Да, госпожа, ни о чем не беспокойтесь». Но она беспокоилась, и слова Киота не убедили ее. Младшая Ричи продолжала тревожиться за брата и сестру, которые в этот самый момент находились в подвале с вампирами. Тяжелее всего было представить, каково им приходится. Все, чего Элисон хотела, сводилось к одному, чтобы они скорее привели в поместье помощь и освободили друзей. Конюшня семейства Ричи насчитывала свыше десятка лошадей разных мастей, Все они принадлежали вампирам. Восемь вороных жеребцов стояли в упряжке их карет и по праву считались самыми красивыми во всей Вейсарии. Как раз у них был черный, с блеском, а и глаза еще темнее. Но самую необычную лошадь братья подарили Элисон, когда ей исполнилось 11 лет. Девочка с первого взгляда влюбилась в нее. Молодая кобыла имела нежно-кремовый окрас, и ясные светло-голубые глаза. Младшая Ричи назвала ее Ириской в честь прекрасного цветка, произрастающего на холме славы. По словам Райнера, эта лошадь лучше всего подходила для неспешных прогулок по лесу, но выбраться туда случалось редко из-за непогоды. Остальные лошади предназначались для быстрой езды. Именно их и брали братья вампира для своих перемещений вне поместья. Когда девушки пришли на конюшню, лошади еще спали, но шум и разговоры потревожили животных. Некоторые уже проснулись и встряхивали гривой. Эллисон направилась к сонной ириске, но эльфика встала перед ней, вытянув ладонь в знак запрета. «Не будете ее, госпожа», — посоветовала Киота. «Мы возьмем других». «Почему не ириску?» «Она годится для любования и неспешных прогулок под луной» но никак не для побега. «С чего такие выводы?» Младшая Ричи возмущенно посмотрела на эльфийку. «Между прочим, она очень выносливая». «Возможно, но ее мы брать не будем». Киота зашла в дневник к вороновому жеребцу. Черные глаза глядели на нее с недоверием. Лошади знали и помнили своих хозяев. А Киота видели впервые. Но эльфийку это нисколько не смутило. Она бросила на жеребца всего один короткий взгляд и, не говоря ни слова, вывела его из дневника. Конь послушно стоял, пока она с невозмутимым видом закрепляла седло и проверяла надежность креплений. Молодой жеребец, выученный признавать только Хейки и Райнера, вел себя так, словно всегда принадлежал не вампира, а Киота. Когда служанка заявила, что Эллисон должна его оседлать, Младшая Ричи лишилась дара речи. Лесным эльфом под силу найти общий язык с любыми животными, объяснила эльфийка, поглаживая лоснящуюся черную гриву. Досадно, что на людей этот навык не распространяется. Приготовления завершены. Теперь, госпожа, скачите в сад к воротам. Элисона не думала возражать, но сев на лошадь спросила. «А ты? Сразу за вами?» Киота передала ей по воде. «Когда доберетесь до фонтана, остановитесь и ждите меня. Я помогу попасть за купол». Младшая Ричи во весь опор мчалась к главным воротам. Раньше ей не приходилось ездить верхом на вороном скакуне братьев, зато теперь она прекрасно понимала ценность таких лошадей. Крепкие мышцы ног позволяли им долго скакать без устали, и развивали такую скорость, что казалось, будто животные парят над землей. Ледяной ветер свистел в ушах, колючий мороз щипал оголенные участки тела, но Эллисон неслась вперед, не обращая на холод внимания. Она обернулась всего раз, когда подъезжала к замерзшему фонтану в саду и увидела темные окна поместья, бесстрастно взирающие на нее в ответ. Ни в одной из комнат свет не горел, потому что основное действо разворачивалось в подвале, самым жутком из всех мест этого дома. Остановившись возле фонтана, как ей было велено, младшая Ричи прислушалась к звукам, которые могли доноситься из поместья, но оно хранило молчание так же, как и тайны, спрятанные его хозяевами в надежных, крепких стенах. Вскоре Киотта догнала ее. Ветер трепал, собранные на затылке волосы. Плащ хлопал у нее за спиной. «Я подумала, что тебя схватили», — выразила свое беспокойство Эллисон, когда служанка подъехала к ней. «Но «Ну уж нет», — усмехнулась Эльфийка. «Меня так просто не возьмешь». Она ехала на таком же жеребце, что и младшая Ричи, но в седле держалась менее уверенно. «Что теперь?» Младшая Ричи почти не чувствовала пальцы рук, которыми держала поводья, но ни слова не сказала. На жалобы времени у них не осталось. А теперь самое сложное. Нам нужно попасть за купол. Но как? Никто, кроме Хейки и Райнера, не может покинуть территорию без их на то дозволения. Значит, мы будем первыми. Эльфика спешилась и подошла к невидимому магическому барьеру. Линия купола брала начало от ворот, а дальше расслаивалась на магические пучки, которые равномерно охватывали территорию поместья. Как ни пыталась Селеса нащутить их, у нее ничего не выходило. За воротами виднелась тропа, ведущая в зимний лес. Густой и непроходимый, он зловеще возвышался над путницами в ночи. Темные деревья безмолвно стояли впереди, как воины перед сражением. Младшая Ричи с тревогой всматривалась в лес и думала о том, что ее ждет дальше. Перед лицом каких опасностей ей предстоит оказаться, чтобы спасти Дарвина и Тату. И самое главное, успеет ли она вернуться до того, как вампирам наскучат их пленники. Киота ходила вдоль наземной линии купола, а Элисон сидела верхом и наблюдала за ней. Эльфийка то и дело прикасалась рукой к невидимой поверхности, выискивая слабые места, о которых младшая Ричи совсем недавно говорила с Дарвином. Знать бы раньше, что все так обернется. Они бы сбежали все вместе, отправились далеко-далеко. Туда, куда вампирам ни за что не добраться. В лучший, свободный мир. Кьюта быстро удалось отыскать слабину. В один момент ее ладонь куда-то провалилась, и девушка сама чуть не упала в снег. Взволнованный эльфийка... Забралась на лошадь и направила ее к обнаруженной бреше. «Нам придется идти по очереди», — сообщила она неприятные для Элисон новости. «Я покажу, как попасть за купол, и объясню, что нужно делать. От вас требуется внимательно смотреть и повторять за мной». Младшая Ричи кивнула. Ей впервые предстояло самостоятельно совершить магическое воздействие, пускай и на самое слабое место в куполе. От волнения и предвкушения во рту пересохло. Элисон следила за всеми действиями Киота, чтобы ничего не упустить. «Представляете, что находитесь по ту сторону», говорила Элифейка с закрытыми глазами. «В том, чтобы переступить через старое сухое бревно, нет ничего сложного. Здесь то же самое. Сосредоточьтесь. Подумайте о том, что вы уже пересекли границу купола». «Магия любит определенность». Когда я перемещусь, не медлите, вампиры могут почувствовать мое воздействие. Они сразу догадаются, в чем дело, и пустятся в погоню. Нам может не хватить времени, чтобы уйти от преследования. Не прошло и минуты, как Эльфийка оказалась за куполом у кромки леса. Оттуда она помахала Элисон рукой, показывая, что с ней все хорошо. Бояться нечего. Но сосредоточиться младшей Ричи мешали тревожные мысли о судьбе Таты и Дарвина. У нее не получалось настроиться, несмотря на большие усилия. Тогда на помощь пришел голос. «Ничего не бойся», — шепнул он по-матерински ласково, и беспокойство Эллисон растворилось без следа. Она представила, что стоит по другую сторону ворот и смотрит на поместье совсем другими глазами. Глазами свободного человека. Ей выпал шанс начать свою жизнь с чистого листа, и младшая Ричи не собиралась упускать его. Вместе с Киото она отыщет поселение эльфов и вернется сюда с тем, чтобы помочь близким людям. Эллисон сжала онемевшие руки в кулаки, продолжая концентрироваться на собственных ощущениях. Открыв глаза от странного возбуждения, она обнаружила себя за воротами. «Получилось. Младшая Ричи в последний раз обернулась на поместье. Будь все по-другому, она бы покинула его навсегда» но в его стенах оставались те, кого она самой себе пообещала спасти. «Я сделаю это», — подумала Элисон. «Сделаю, независимо от цены, которую мне придется заплатить». Слезы замерзали у нее на щеках, но девушка не чувствовала их, не замечала она и холода, сковавшего оголенные ноги, и они менее в руках от ледяных поводьев. Все прочие чувства исчезли. Помня о том, что у них мало времени, Элисон развернула коня и трем помчалась в лес. Навстречу своей новой судьбе.